Глава 27. Если в том времени у нас дела закончились, то в этом только начинались. Вся прилежащая к порталу улица оказалась забита трофейной техникой, которую нужно было срочно разгрузить и складировать, не оставляя под открытым небом. Для начала выгнали из гаража с установкой бронетранспортер и боевую машину пехоты, которые сразу загнали на позиции для отражения возможной атаки. После этого, распределив дежурную смену, стали обратно поочередно в гаражи загонять трофейные немецкие грузовики. В первую очередь разгружали продукты, которых оказалось немало. Тут, конечно, пришлось попотеть. На улице под радиоактивным небом осталось более трех десятков машин, загруженных необходимыми для выживания материалами. И подвергать их опасности заражения не хотелось. Ведь никто и не подозревал, что удастся столько всего натаскать. Поэтому и пришлось технику выгонять на улицу. Еще большей проблемой будет, куда эту технику девать. Нам она не очень-то была нужна. Пару грузовиков для маскировки и передвижения по оккупированной немцами территории можно было оставить. А все остальное желательно передать Красной Армии в качестве подарка. Там и так недостаток в технике. А 30 машин, может, и рули не сыграют, но хоть немного помогут. Тут опять встает проблема безопасного портала выходящего на контролируемые советскими войсками территории. Схематичный план действий на ближайшее время был разработан. Обработка и складирование трофеев, укрепление обороны обоих бункеров и поиск и стабилизация новой точки выхода в прошлое. В связи с тем, что количество здоровых мужчин, способных участвовать в разгрузке трофеев, было недостаточным, пришлось и мне подключаться к процессу переноски грузов, несмотря на мои командирские привилегии. Несколько человек отрядили для боевого охранения, но они периодически менялись с участвовавшими в погрузочных работах, что хоть как-то обеспечить безопасность бункера и не затягивать работы на поверхность. Вот с такими мыслями я кряхтя тащил на себе мешок с мукой, спускаясь по ступенькам в бункер, где уже складировал на специальную тачку, с помощью которой увозили продукты в дальнюю галерею, используемую в качестве склада продуктов длительного хранения. Туда же транспортировались многочисленные ящики с консервами, галетами, сигаретами и многим другим, что несказанно радовало обитателей бункера, с недавних пор озабоченных проблемами быстрого и невосполнимого расхода продуктов. Несмотря на всю авральную организацию работ, мы явно не справлялись. Поэтому пришлось часть немецких грузовиков, загруженных оружием, боеприпасами загнать в близлежащие дома и заминировать. Сейчас главным было рассортировать и укрыть продукты и горючее. Оружие, конечно, важно, но оно не сильно пострадает, если побыть даже в радиоактивной атмосфере пару дней. Основная работа по перегрузке продуктов была закончена уже глубокой ночью. Борисыча и сына Петровича, Артема, мы не сильно нагружали, и они заступили на дежурство, разместившись в батарее БМП, выдвинутых на позиции для защиты подступов к бункеру. А все остальные, кто участвовал в боях в прошлом этих галкировки, мешки, каталбочки с горючим, Просто повалились кто где успел заснуть. Были еще наши женщины, которые не сомкнули глаз, дежуря за мониторами системы видеонаблюдения. Проснувшись по привычке около шести утра, не стал поднимать людей, дав им дополнительных пару часов сна. Последние пару дней и ночей были у нас очень насыщенными. Пока была возможность, я запустил сервера и занялся расчетами новой точки перехода, исходя из полученной информации. Изменив несколько параметров в уравнениях, запустил программу по оптимизации энергетических показателей установки. Но добиться времени стабильной работы более получаса так и не получилось. Хотя некоторую закономерность удалось зафиксировать. И на основании ее вычислил несколько групп параметров настройки установки, которые по идее должны были дать стабильные точки выхода. Я так увлекся решением уравнений, что не заметил, как пролетели три часа. И отвлекся только на приход моей супруги, зовущей в компанию где уже собрались остальные члены нашего небольшого коллектива на завтрак и ждут только меня. Идя по галереям бункера, заваленным ящиками, мешками, трофейным оружием и снаряжением, думал про себя, что нужно организовать нашу банду в некоторое подобие военного формирования. А то, что-то в последнее время мои подчиненные все чаще преподносят мне не всегда приятные сюрпризы. Войдя в свою компанию, я некоторое время с интересом наблюдал за тем, как новые члены нашего коллектива, да и старички типа Вяткина и Малова, адаптировались к реалиям нашего времени. На стене висел большой жидко телевизор, Из флешки на нем крутили фильмы. Народ спокойно завтракал и в то же время с интересом смотрел два бойца с Марком Бернесом. В помещение вошел Миронов и спокойно вскрыл консерву, вывалил ее содержимое на тарелку и уставил в микроволновку. Причем это было как само собой разумеющееся. И никакого футуршока. Народ адаптировался и спокойно пользуется достижениями 21 века. Завтрак, закончившийся чаепитием, а точнее употреблением кофе, которое мы вчера захватили у противника, плавно перерос в совещание. Марина, что у нас с ранеными? В Вяткину оказали помощь. Недели три он не годен к строевой службе. Но как будет происходить выздоровление в условиях бункера, неизвестно. Это касается и всех остальных. Дунаев, динамика выздоровления неплохая. Воропаев еще лежачий, но идет на поправку. Остались только два новых пациента. За жизнь лейтенанта Коротко уже волноваться не стоит, кризис прошел. А вот капитан плох. Никаких гарантий. Потерял много крови, да и ранения не из легких. Даже в условиях больницы никто не дал бы гарантии, что выживет. Понятно. Дед. Петрович, витавший где-то в облаках, смаковал кофе и думал о чем-то своем. Пришлось его одернуть. Да и вообще пора заканчивать с этой партизанщиной. Да, командир. Что у нас с броней? Сам видишь, какова ситуация. К следующему выходу, а это может быть в ближайшее время, нам нужно будет что-то посерьезнее об Хотя бы один Т-64 ты должен поднять и укомплектовать. Пару дней, я, тебе не, я тебя не трогаю. Но послезавтра должен дать расклад по срокам и необходимым ресурсам для этого. Это, конечно, при условии, что ты остаешься с нами. Я ему глянул в глаза, наблюдая за его реакцией. Он спокойно выдержал взгляд, показывая, что он все понял. Да ладно, командир, не сверли меня. После того, как я снова отдыхнул чистым лесным воздухом, куда я от вас денусь? Да и дело у нас правильное. И тут, и там людям помогаем. Он специально выделил слово «нас» давая понять, что вопрос для него давно решен. Главное, что рядом с тобой, командир, гневых людей нет. Они все там остались. Он неопределенно кивнул головой куда-то вверх. Ну и так было понятно, на что он намекает. Добрый, тогда на тебе броня и транспорт. Сейчас с продуктами у нас, как видишь, проще стало, так что можешь привлекать к работам в большом бункере специалистов. Условия такие же, как и у тебя. Они работают... Мы обеспечиваем семьям приемлемые условия проживания и безопасность. Естественно, сам факт существования установки является секретом, и посвящать него никого больше не стоит, иначе нас тут всех вырежут. Петрович согласно кивнул головой. Дальше. Санька, заканчиваем с партизанщиной. С сегодняшнего дня мы вышли на совершенно другой уровень, поэтому все, что касается безопасности и дисциплины, становится жесткой необходимостью. И наказать буду строго. Мне нужен прапорщик Артемьев, а не Шалопай, Санька. Ставки изменились. То, что на поверхности нас пока не трогают, это временно. Рано или поздно их охлые бандюганы, и турки навалятся. А у нас, реально, из бойцов только мы с тобой, снайперская пара, двое новичков и все. Да и Черненко не мешало бы пощупать. Что он там задумал? Так долго не появляться ни в его стиле. Ой, чувствуешь, что его ребята где-то поблизости шуруют. Вот тебе задание на сегодня. Берешь Борисыча на джипе в город и прощупываете настроение у народа. Вдруг что интересное узнаете? Дальше. Я, Павлов и Карев. Продолжаем разбираться с трофеями. И еще. Тут утречком сервера немного погонял. Нашел еще несколько точек выхода. Надо подключиться и посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, повезет, и выскочим на территории, контролируемой советскими войсками. Как раз и трофейную технику в хорошие руки отдадим. Тем более, в первую очередь, нужно избавиться от этого немецкого хлама. А то тут вопросов будет больше, если кто увидит, сколько раритетной техники в таком состоянии и таком количестве. На запуск установки планируем завтра на вечер. Всем все понятно? Хорошо. Тогда поддержим связь. Санька, перед выездом зайдешь ко мне, поговорим. Есть еще мысли. После обеда Артемьев и Борисович уехали на оборудованном для поездок в зараженной атмосфере джипе в город. Сразу за ними на батере, который после боя требовал определенного ремонта, к большому бункеру в Перевальном уехал Петрович с сыном. А мы с нашими новичками продолжали потрошить трофеи. Перед отъездом мы снова встретились с Санькой и наедине поговорили более основательно о нашей безопасности. Значит так, Саня, сейчас за нас играет репутация серьезных профессиональных отморозков которые не просто дают по голове, а качественно зачищают своего противника в случае явной угрозы. Но такое положение вещей продлится недолго. Ты с Черненко прожил больше года и должен быть в курсе расклада сил в его отряде. К вечеру подготовь подборку по его окружению и внутренним течениям. Меня интересует количество бойцов, имеющих специальную подготовку и боевой опыт, сколько средних семейных и у кого есть дети. Это очень серьезно. В данной ситуации присяга уже ничего не стоит, и люди стараются только выжить. Мы же в состоянии людям предложить нечто больше. Это, конечно, подловато, но придется сманить Черненко бойцов и в первую очередь тех, у кого остались семьи и особенно дети. Особое внимание на запасы продовольствия и его качественный и количественный состав. Сам понимаешь, если народ будет питаться одной вермишелью и мясом, то так и до цинги недолго. Степень лояльности бойцов украинским властям И главное, что против нас смогут выставить хохлы в случае обострения ситуации. Возможные сроки прибытия подкрепления. В общем, что нам ожидать, если не сможем договориться с Черненко? По татарам и бандитам информацию будет собирать Борисыч. Вечером нам надо уже составить предварительный план действий по обеспечению безопасности в этом времени. Кстати, а у Черненко жена и дети есть? В том-то и дело, что есть. Был старший сын, служил в Альфе, но погиб. Остались жена, дочка лет 18 и 12-летний сын. Сын болеет, но ничего сделать нельзя в таких условиях. Хм, это становится интересным. Скажи, а как часто с Украины привозят продукты и боеприпасы? Да почти ничего уже не привозят. Раньше было несколько караванов. За счет этого к Черненко люди потянулись. Но уже месяца 3-4 ничего не было. Пару раз приезжали и что-то забрали сами. Дело чуть до стрельбы не дошло. А вот татарам возят. Был слушок, что людьми приторгуют в обмен на наркоту. О как! В принципе, я так и думал. Скорее всего, кто-то сидит на стратегических запасах. Ну и они не вечны, а восполнять в таких условиях их невозможно. В общем, так, Саня, задачу ты понял. Но уточни, чем болеет сын Черненко и настроение бойцов его отряда. А уже на основании этого и будем делать выводы о дальнейших действиях. Пока народ работал на выезде, мы, образно говоря, засучив рукава, одетые в защитные костюмы и противогазы, загоняли машины в гараж и разгружали их. При этом приходилось расставлять транспорт на улице в определенном порядке, чтобы не загромождать проход и подготовить машины для отправки в прошлое. Ближе к вечеру необработанными остались всего шесть грузовиков с боеприпасами для зенитных автоматических трофейных пушек и каким-то инженерным снаряжением. Все-таки машины принадлежали РМОшникам, а у тех всегда было много всего интересного и полезного в хозяйстве. Уже вечером, когда я после работы наконец-то принял душ и собирался на ужин, меня остановила жена. «Сережа, ты же сегодня Артемию отправлял пошарить на предмет переметь несколько бойцов у Черненко?» «Угу, типа того. Я так поняла, что ты хочешь увеличить отряд и усилить охрану установки. Очень даже правильно. Не только. На данный момент отряд в основном состоит из выходцев из прошлого. И кто его знает, как там Сталин с компанией решат. А на каждого можно найти рычаги воздействия через родственников, друзей. Даже идеологически можно воздействовать. И в наших интересах разбавить их бойцами из нашего времени. Сережа, ты все правильно делаешь, вот только ответь на вопрос. Как ты собираешься переманивать? Пообещаешь еду и чистый воздух? Ну ты-то меня зайдет, а не держи. В первую очередь будем воздействовать на семейных и обещать хорошие условия проживания их семьям. А на них просто ляжет обязанность охранять покой своих родных и воевать за наши общие интересы. Правильно, вот только тут не Саньку нужно было отправлять. Точнее, не одного Саньку, а обязательно с его женой Катей. Нагрузить ее подарком. Пока Артемьев будет разговаривать с мужчинами, Катя с женщинами быстрее договорится. А уж те своих мужчин быстро сориентируют нужную сторону. Я с ней об этом вчера говорила. Она дала свой расклад по группе Черненко. Думаю, на вечернее совещание стоит ее пригласить. «Да я не спорю. А если честно, то ты просто умница. Я все думал, как бы воздействовать на оппонентов так, чтобы они не подумали, что я их просто подкупаю. А тут так все красиво получается. Вот только к консервам, кофе и сахару надо добавить что-то такое, чтобы у людей возникло желание быть в нашей команде». Пока мы шли по коридорам, я усиленно искал выход из сложившейся ситуации. И когда мы входили в какую-то компанию решение пришло и достаточно оригинальное, хотя сопряженное с определенным риском.